Глава 195. -я. Поиск муравья по всему городу. Жак Мелье перегнулся через перила. 103 третий упал. Жюльетта и Летиция подскочили к комиссару, они пытались что-нибудь разглядеть внизу. Наверное, он разбился. Может и нет, муравьям не страшны падения, даже с большой высоты. Жульетта Рамирос воспряла духом. «Найдите его, только он может спасти моего мужа и ваших друзей под муравейником». Они помчались вниз по ступенькам и начали прочесывать парковку. «Главное, смотрите под ноги!» летит Суэлс заглядывала под колеса припаркованных машин, Жульетта Рамирес тщательно прочесывала низкорослый декоративный кустарник у фасада здания. Жак Милье звонил во все квартиры соседних домов и спрашивал, не приземлялся ли на балконе муравей, которого подхватил порыв ветра. «Вы не видели муравья с красным пятнышком на голове?» Милье принимали за сумасшедшего, но он предъявлял удостоверение с триколором на обложке, и ему позволяли осматривать квартиры. Весь день они провели в поисках. Что делать, одному богу известно, куда делся 103-й. Жульетта Рамирес не сдавалась. Если этот муравей и вправду знает, как лечить рак, надо любой ценой отыскать его. Искали они долго, насекомых тут хватало, но даже с помощью светящейся лупы они нигде не могли обнаружить рыжего лесного муравья с красным пятнышком на голове. Если бы только у нас был радиоактивный маркер вместо лака для ногтей, посетовал Милье. Они посовещались... «Должен же быть способ найти муравья, пусть даже в таком городе, как Фонтенбло. Давайте каждый по очереди выскажет свои соображения, а потом проанализируем их», — посоветовала мадам Рамирес. Посыпались предложения. «Прочесать весь город метр за метром с помощью военных и пожарных. Опросить всех муравьев, которых встретим, не видели ли они рыжего с пятном на лбу». Но ни одно предложение не годилось. Тогда Летиция предложила. «А что, если поместить объявление в газете?» Они переглянулись. Может, идея была не так уж и безумна, как могло показаться. Они посовещались еще, но никто не придумал ничего лучшего».